Необходимо, пожалуй, чтобы закончить описание тюремного двора, обрисовать в нескольких словах двух других братьев. Селерье по прозвищу Авернец, он же папаша Хрипун, он же Трепичник, и, наконец, Шелковинка. У него было 30 имен и столько же паспортов. Теперь будет выступать под этой последней кличкой, которую ему дала высокая Хевра. Этот глубокий философ, подозревающий в лжесвященнике жандарма, Был на пяти футов и четырех дюймов роста с необычайно развитыми мускулами. Под огромным лбом сверкали маленькие глазки, полуприкрытые серыми матовыми, как у хищных птиц, твердыми веками. С первого взгляда он напоминал волка, так широки были его выступающие, резко очерченные челюсти. Но жестокость, даже лютость, все, что подразумевало такое сходство, уравновешивалась хитростью и живостью лица, изрытого оспой. Каждая щербинка, четко обозначенная, была одухотворена. Столько в этом лице чувствовалось озорства. Преступная жизнь с ее спутниками, голодом и жаждой, ночлегами на набережных, на береговых откосах, на мостовых и под мостами, с оргиями, когда удачу впрыскивают разного рода крепкими напитками, наложила на это лицо как бы слой лака. Появись Шелковинка в своем натуральном виде, полицейский агент и жандарм распознали бы свою дичь на расстоянии 30 шагов, но он не уступал Жаку Колену в мастерстве грима и переодевания. Однако сейчас Шелковинка, как и все крупные актеры, которые заботятся о своей внешности лишь на сцене, был одет небрежно. Он щеголял в какой-то охотничьей куртке с оборванными пуговицами, протертыми петлями, Откуда сквозила белая подкладка, в зеленых изношенных туфлях, выцвевших нанковых на панталонах и в фуражке без козырька. Его заменяли спускавшиеся на лоб бахромчатые концы старого, застиранного и посекшегося шелкового платка. Паучиха представлял собой резкую противоположность шелковинке. знаменитый вор, подвижный кривоногий толстяк. Низкорослый и пузатый, мертвенно-бледный, с черными ввалившимися глазами, в поварском колпаке, пугал своей физиономией, явно изобличавшей в нем натуру родственную плотоядным животным. Шелковинка и паучиха ухаживали за чистюлькой, не питавшим уже никакой надежды на спасение. Не пройдет и четырех месяцев, как этот убийца-рецидивист будет судим, осужден, казнен. Поэтому шелковинка и паучиха, дружки-чистюльки, называли его не иначе, как канонником. Понимая канонником обители, утали моя печаль. Можно легко понять, почему шелковинка и паучиха нежничали с чистюлькой. Чистюлька зарыл в землю 250 тысяч франков золота, свою долю добычи захваченной у супругов Кротта, выражаясь стилем обвинительного акта. Какое великолепное наследство для двух дружков хотя оба этих старых каторжника должны были через несколько дней вернуться на каторгу. Паучиха и Шелковинка знали, что за квалифицированные кражи, то есть кражи с отягчающими обстоятельствами, они будут приговорены к 15 годам, не считая 10 лет по предыдущему приговору, прерванных побегом, и хотя им предстояло отбыть одному 22 года, другому 26 лет каторжных работ, они оба надеялись сбежать и разыскать золотой запас чистюльки. Но член Общества Десяти Тысяч хранил тайну, рассудив, что пока он не осужден, незачем ее открывать. Принадлежа к высшей аристократии каторги, он не выдал своих сообщников. Нрав его был известен. Господин Попино, следователь по этому чудовищному делу, не мог ничего от него добиться. Этот страшный триумвират заседал в глубине двора, то есть под пистолями. Шелковинка оканчивал обучение молодого человека, который попался по первому делу и, не сомневаясь, что ему дадут 10 лет каторжных работ, наводил справки о различных лужках. «Так вот, малыш», — наставительно говорил ему Шелковинка, как раз в то время, когда показался Жак Колен. «Отличие между Брестом, Тулоном и Рашфором таково». «Ну-ну, старина», — торопил его молодой человек с любопытством новичка. «Этот юноша из хорошей семьи обвинялся в подлоге и сидел в пистоле в соседней стой, где был Люсьен». «Так вот, сынок», — продолжал Шелковинка, «в Бресте, будь уверен, выловишь бобов, коли третий раз зачерпнешь ложкой баланды из лохани. В Тулоне подцепишь их только на пятый, а в Рашфоре и вовсе их не выловишь. Разве что ты обратник». Сказав это, глубокий философ опять присоединился к честюльке и паучихе, чрезвычайно заинтересованным кабаном, и все трое зашагали по дворику навстречу подавленному своим горем Жаку колену. «Обмани смерть» весь ушел в свои мрачные думы, думы свергнутого императора, и не замечал, что привлекает к себе все взгляды, что стал центром всеобщего внимания. Он шел медленно, не отрывая глаз от рокового окна, где повесился Люсьен де Рюбампре. Заключенные не знали об этом происшествии, потому что сосед Люсьена, молодой подделыватель документов, по причинам, которые вскоре станут известны, умолчал о случившемся. Итак, три дружка приготовились преградить дорогу священнику. «Нет, это не кабан», — сказал чистюлька Шелковинки. «Это обратная кобылка». «Гляди, как он тянет правую!» Тут необходимо объяснить, ибо не всем читателям приходила фантазия почтить своим посещением каторжную тюрьму, что каждый каторжник прикован к другому цепью и, как правило, старый с молодым. Тяжесть этой цепи, приклепанной к кольцу выше лодыжки, такова, что к концу первого года у человека навсегда изменяется походка. Осужденный, будучи вынужден напрягать одну ногу сильнее другой, чтобы вытянуть ручку, так называют в каторге оковы, неизбежно усваивает эту привычку. Потом, когда он расстается с цепью, кандалы, как ампутированная нога, оставляют след на всю жизнь. Каторжник всегда чувствует ручку, ему никогда не выправить окончательно своей походки. На языке полицейских он тянет правую. Эта примета, знакомая всем каторжникам, как и агентам полиции, если и не прямо приводит к опознанию товарища по несчастью, то все же этому способствует. «Обмани смерть», бежавший с каторги восемь лет тому назад, почти преодолел эту привычку, но, погруженный в глубокое раздумье, он замедлил шаг, и былой недостаток, как немало он был заметен, не мог при такой медленной размеренной поступе ускользнуть от опытного глаза чистюльки Впрочем, весьма понятно, что каторжники, находясь всегда вместе и наблюдая только друг друга, настолько изучают своих товарищей, что им часто известны привычки, ускользающие от их постоянных врагов – сыщиков, жандармов и полицейских приставов. Так, по судорожному подергиванию мускулов левой щеки, был опознан неким каторжником на параде Сенского легиона подполковник этого корпуса, знаменитый коньяр, которого до той поры полиция не решалась арестовать, несмотря на настояние Бибилюпена. Потому что не осмеливалась поверить в тождество графа Понтис де Сент-Элен и Коньяра. Это наш Даб, Учитель, сказал Шелковинка, перехватив взгляд Жака колена тот рассеянный взгляд, которым окидывает все окружающий человек, впавший в отчаяние. Ей-богу, верно! Это обмани смерть, сказал, потирая руки паучиха. Ну, конечно, тот же рост, такие же широкие плечи. «Но что это он с собой сделал? Сразу и не признаешь его!» «Те-те-те, я понял», — сказал Шелковинка. «Он тут неспроста. Он хочет повидаться со своей теткой, ведь ее скоро должны казнить». Чтобы дать некоторое понятие о личностях, которых заключенные, надсмотрщики и надзиратели называют тетками, Достаточно провести великолепное определение, какое дал им начальник одной из центральных тюрем, сопровождая лорда Дерхема, посетившего во время своего пребывания в Париже все дома заключения. Этот любознательный лорд, желая изучить французское правосудие во всех его подробностях, даже попросил палача покойного Сансона установить свой механизм и пустить его в ход, казнив живого теленка, чтобы иметь понятие о действии машины, прославленной французской революцией. Начальник, ознакомив его с тюрьмой, тюремными дворами, мастерскими, темницами и прочим, указал на одну камеру. «Я не поведу туда, вашу милость», — сказал он с отвращением. «Там сидят тетки». «Ао», — произнес лорд Дерхем. «А что же это такое?» «Средний пол, милорд». «Теодора, вот-вот скосят!» «Гильотинирует», — сказал Чистюлька. А мальчишка ладный, что за рука, что за отвага. Какая утрата для общества. Да, Теодор Кальви христает свой последний кусок, сказал Паучиха. О, его девчонки будут порядком хныкать, ведь его любили, этого бездельника. Вот и ты, старина, сказал чистюлька Жаку Колену. И вместе со своими приспешниками, держа их под руку, он преградил дорогу новоприбывшему. «Ого, Даб, ты, значит, сделался кабаном?» — прибавил Чистюлька. «Говорят, ты проюрдонил наше рыжевье? растратил наше золото. Продолжал Паучиха с угрожающей миной. «Воротишь ли ты нам, наши рыжики?» — «Деньги», — спросил Шелковинка. Эти три вопроса раздались, как три пистолетных выстрела. «Не подшучивайте над бедным священником, попавшим сюда по ошибке. Отвечал машинально Жак Колен, сразу же узнав своих трех товарищей. Ну, коля рожнее его, так его бубенчик», сказал Чистюлька, опустив руку на плечо Жака Колен. Ухватки и облик трех товарищей быстро вывели Даба из его апатии и вернули к ощущению действительности, ибо всю эту роковую ночь он блуждал в бесконечных просторах идеальных чувств, ища там нового пути. Не выдайте Даба. «Любопытные на чеку», — тихо сказал Жак Колен, низким и угрожающим голосом, напоминавшим глухое львиное рычание. «Легавые шныряют. Поводим их за нас. Я ломаю комедию ради дружка в тонкой хеврении». В крайней опасности. Это было сказано елейным тоном священника, увещевающего несчастных. Потом, окинув взглядом дворик, Жак Колен увидел подарками надсмотрщиков и насмешливо указал на них своим трем спутникам. «Вот они, шестиглазые, тюремные смотрители. За политику зеньки, и глядите в оба. Будьте бдительны. Вкручивайте баки комарщикам. Дурачьте сторожей. Не выдавайте кабана. А не то я вас порешу». «Ваших марух и ваше рожевье. неужто «Неужто, по по-твоему, осучились наши?» «Оказались предателями», — сказал Шелковинка. «Ты пришел выудить свою тетку, снастия своего друга. «Мадлена! Обряжен под Ольховую перекладину! Готов к Гревской площади!» — сказал Чистюлька. «Теодор!» — вымолвил Жак Колен, подавив крик и чуть не бросившись вперёд то было последним ударом в пытке, сразившей колосса. «Его порешат!» — повторил чистюлька «Уже два месяца, как он связан для Луски, приговорен к смерти». Жак Колен почувствовал внезапную слабость. Ноги у него подкосились, и он упал бы, если бы товарищи его не поддержали, но у него нашлось достаточно присутствия духа, чтобы сложить руки с сокрушенным видом. Чистюлька и паучиха почтительно поддерживали богохульника обмани-смерть, пока Шелковинка бегал к надзирателю, дежурившему у двери решетки, ведущей в приемную. «Почтенный священник желает присесть. Дайте для него стул». Итак, удар, подготовленный Биби Люпеном, миновал обмани-смерть. Жак Колен, как и Наполеон, опознанный своими солдатами, добился подчинения и уважения трех каторжников. Двух слов было достаточно. Эти два слова были «ваши марухи» и ваше рыжевьё», «ваши женщины» и «ваши деньги». Вот краткий итог истинных пристрастий мужчины. Угроза эта была для трех каторжников знаком верховной власти. Даб по-прежнему держал их сокровища в своих руках. Он был всемогущ на воле, и он не предал их, как говорили лжебратья. Притом ловкость и изобретательность их предводителя, завоевавшие ему широкую славу, подстрекали любопытство трех каторжников, ибо в тюрьме одно только любопытство оживляет эти опустошенные души. Притом преступников потряс смелый маскарад Жака Колена, продолжавшийся даже за решетками консьержири. «Четверо суток я просидел в секретной и не знал, что Теодор так близок к обители», сказал Жак Колен. «Я пришел, чтобы спасти одного бедного мальчика». А он повесился тут вчера в четыре часа. И вот другое несчастье. Нет у меня больше козырей в игре. — Бедняк, Даб, — сказал Шелковинка. — Ах, пекарь, дьявол, отказывается от меня! — скричал Жак Колен, вырываясь из рук двух своих товарищей и выпрямляясь с грозным видом. — Приходит час, когда общество оказывается сильнее нашего брата. Аист, дворец правосудия, в конце концов проглатывает нас. Начальник консьержерии, узнав, что испанскому священнику стало дурно, явился во двор лично наблюдать за ним. Он усадил его на стул, лицом к солнцу, и принялся изучать его физиономию во всех подробностях с той опасной проницательностью, что возрастает со дня на день при исполнении подобных обязанностей, скрываясь под наружным безразличием. «О, Боже!» — сказал Жак Колен, «Попасть на одну ступень с этими людьми, отбросами общества, преступниками-убийцами, но Господь не оставит своего слугу. Уважаемый господин начальник, мое пребывание здесь...» Я отмечу делами милосердия, память о коих сохранится. Я обращу этих заблудших. Они поймут, что у них есть душа, что их ожидает жизнь вечная. И пусть на земле все погибло для них, они могут заслужить Царство Небесное, путь к которому лежит через истинное от всей души раскаяние. Сбежалась десятка-два-три заключенных, свирепые взгляды трех каторжников остановили любопытных на расстоянии трех футов от себя, однако краткая речь, произнесенная с елейной евангельской кротостью, была имя прослушана. — Ну что ж, вот такого, господин Го, — сказал страшный чистюлька. мы послушали бы. — Мне сказали, — перебил Жак Колен, подле которого стоял господин Го что в этой тюрьме есть приговоренный к смерти. — Сейчас ему читают отказ в его касационной жалобе, — сказал господин Го. — Не пойму, что это означает? — наивно спросил Жак Колен, глядя на окружающих. — Господи, ну и Фафан, — сказал юнец, разузнавший только что у шелковинки на каких лужках растут лучшие бобы. «А то самое, что нынче-завтра его скосят», — сказал один из заключенных. «Скосят?» — спросил Жак Колен, вызвав своим наивным и недоумевающим видом восхищение его трех сотоварищей. «На их языке», — отвечал начальник тюрьмы, — «это означает смертную казнь. Если писарь читает отказ в помиловании, значит, скоро палач получит приказ привести приговор в исполнение». «Бедняга упорно отказывается от последнего напутствия». «О, господин начальник, вот душа, которую надобно спасти!» — скричал Жак Колен. Богохульник сложил руки с горячностью отчаявшегося любовника, а внимательно следивший за ним начальник тюрьмы принял это за религиозное рвение. «Ах, сударь!» — продолжал обмани смерть. «Позвольте мне доказать вам, кто я таков!» И какова моя сила? Разрешите мне привести к раскаянию ожесточившееся сердце. Бог дал мне дар слова, и я делаю с людьми чудеса. Я потрясаю сердца, отверзаю их. Чего вы опасаетесь? Прикажите сопровождать меня жандармам, сторожам, кому угодно». «Посмотрим, если только тюремный священник разрешит вам заменить его», сказал господин Го. И начальник тюрьмы ушел, поражаясь, с каким полным равнодушием, хотя и не без любопытства, каторжники и другие заключенные смотрели на священника, апостольский тон которого придавал обаяние его ломанному языку наполовину французскому, наполовину испанскому. «Как вы очутились тут, господин Аббат?» спросил Жака Колена, молодой собеседник Шелковинки. О, по ошибке!» отвечал Жак Колен, смерив юношу взглядом с головы до ног. «Меня застали у одной кортизанки, которую обокрали после ее смерти. Признали, что она покончила с собой. Но виновники кражи, видимо, слуги, еще не задержаны. Из-за этой самой кражи и повесился тот молодой человек». «Вероятно, бедный мальчик не перенёс позора несправедливого заточения», — отвечал обмане смерть, поднимая глаза к небу. «Да», — сказал молодой человек. «Его должны были освободить, а он покончил с собой. Вот так история». «Только воображение невинного может быть так потрясено», — сказал Жак Колин. «Заметьте» что кража была совершена ему в ущерб. «Много ли было украдено?» спросил глубокомысленный и хитрый Шелковинка. «Семьсот пятьдесят тысяч франков!» отвечал чуть слышно Жак Колен. Трое каторжников переглянулись и вышли из кучки арестантов, столпившихся вокруг мнимого священника. «Это он!» прополоскал шерман девки, сказал Шелковинка на ухо паучихи. Хотели взять нас на опушку. Испугать. Когда назвонили, что он сфендрил наши рыжики. «Он был и остается дабом великого братства», — отвечал Чистюлька. «Наши сары никуда не денутся». Чистюлька искал человека, которому мог бы довериться, поэтому с честь Жака Кольена честным человеком было в его интересах, а в тюрьме особенно верят тому, на что надеется. «Бьюсь об заклад» что он околпачит даба из Аиста, генерального прокурора, и выудит свою тетку, — сказал Шелковинка. — Коли он своего добьется, — сказал Паучиха, — я не назову его Мегом, Богом, но что он подымил с пекарем, выкурил трубку с дьяволом. Так я теперь этому поверю! Слыхал, как он крикнул. — Пекарь меня покидает, — заметил Шелковинка. «Эх, — скричал Чистюлька. — Кабы он захотел выудить мою сарбону! Ну и проюрдонил бы я на весь мой слам, на все мое затыненное рыживье, Покутил бы на всю мою добычу, на все мое спрятанное золото. — Слушайся, даба, — сказал Шелковинка. — Ты что, смеешься надо мной? — сказал Чистюлька, глядя на своего дружка. — Ну и дурень же ты! Ведь тебя уже связали для луски. Тебя уже тяжко и не потянуть. С тобой уже кончено. Надо подставить ему свою спину, чтобы самому стоять на бабках. Ногах. Чтобы есть, пить и ходить по музыке. Воровать, — возразил ему паучиха. Правильно сказано, — продолжал чистюлька. Ни один из нас не продаст даба. А если кто попробует, я возьму его с собой туда, куда сам иду. «У него что ни слово, то и дело!» — скричал Шелковинка. Даже люди, менее всего расположенные, сочувствовать этому удивительному миру, могут представить себе состояние духа Жака Коллена, который, проведя пять долгих ночных часов у трупа своего кумира, узнал теперь о близкой смерти товарища по цепи Корсиканца Теодора. Но если для того, чтобы увидеть юношу, требовалась необычайная изобретательность, то для того, чтобы спасти его, нужно было сотворить чудо, а он уже думал об этом. Чтобы понять, на что рассчитывал Жак Колен, необходимо указать здесь, что убийцы, воры, короче говоря, все обитатели каторжных тюрем, не так опасны, как считают. За некоторыми чрезвычайно редкими исключениями, люди эти трусливы, вероятно, причиной тому вечный страх, сжимающий им сердце. Способности их пригодны лишь для воровства, а так как их ремесло требует в ущерб их нравственности применения всех жизненных сил, гибкости ума, равной ловкости их тела и напряжения внимания, то вне этих бешеных усилий воли они становятся тупыми по той же причине, по какой певица или танцовщица падают в изнеможение после утомительного па или одного из тех чудовищных дуэтов, какие навязывают публике современные композиторы. В обыденной жизни злодеи до такой степени лишены здравого смысла, либо настолько угнетены тревогой, что буквально напоминают детей. В высшей степени легковерные, они попадаются на самую нехитрую приманку. После удачного дела они впадают в состояние такой расслабленности, что им необходим разгул, они напиваются до пьяна винами, ликерами, они с какой-то яростью бросаются в объятия женщин, чтобы найти покой, расточив свои последние силы, и забвение, совершенного ими злодейства в забвении рассудка. В таком состоянии они являются легкой добычей для полиции. Стоит их арестовать, и они словно слепцы теряют голову. Они так цепляются за малейшую надежду, что верят всему, поэтому нет такой нелепости, которую нельзя было бы им внушить. Покажем на примере, до каких пределов доходит глупость попавшегося преступника. Биби -би Люпен вырвал недавно признание у одного убийцы 19 лет, убедив его, что несовершеннолетних не казнят. Когда мальчугана после отказа в помиловании перевезли в консьержери для проведения приговора в исполнение, этот страшный агент пришел к нему. «Ты уверен, что тебе не исполнилось 20 лет?» – спросил он его. «Да, мне всего только девятнадцать с половиной», — сказал убийца совершенно спокойно. «Ну что ж», — отвечал Биби Люпен, — «можешь не беспокоиться. Тебе никогда не будет двадцати лет». «Почему?» «Эм, да тебя скосят через три дня», — заметил начальник тайной полиции. Убийца, твердо убежденный, несмотря на приговор, что несовершеннолетних не казнят, при этих словах опал как взбитая яичница. Эти люди столь жестокие в силу необходимости уничтожать свидетельство преступления, ибо они вынуждены убивать, чтобы избавиться от улик один из доводов, приводимых сторонниками отмены смертной казни эти титаны изобретательности, у которых ловкость руки, острота глаза и чувств, развитые как у дикарей, являются героями злодейства лишь на театре их подвига. Когда преступление совершено, тут-то и возникают трудности, потому что необходимость укрыть краденное угнетает преступников в не меньшей степени, чем сама нищета. Помимо того, они чувствуют полный упадок сил, точно женщина после родов. Решительные до безрассудства в своих замыслах, они становятся детьми после удачи. Словом, по своей природе, это дикие звери. Их легко убить, когда они сыты. В тюрьме... Эти своеобразные существа прикидываются людьми из чувства страха и из осторожности, которая изменяет им только в последнюю минуту, когда они обессилены и сломлены длительным заключением. Отсюда можно понять, почему три каторжника вместо того, чтобы погубить своего предводителя, пожелали служить ему, решив, что он украл эти 750 тысяч франков. Они преисполнились почтительного удивления перед ним, а видя, с каким спокойствием он держится в стенах консьержери, сочли его способным оказать им покровительство. Господин Го, покинув испанца, вернулся через приемную в свою канцелярию и пошел разыскивать Биби Люпена, который, притаившись у одного из окон, выходивших в тюремный двор, с той минуты, как Жак Колен вышел из камеры, наблюдал за всем, что происходило снаружи. «Никто из них не признал его», — сказал господин Го. Наполитас следит за всеми, но все равно ничего не услышал. Бедный священник при всем расстройстве своих чувств не обмолвился этой ночью ни одним словом, которое позволило бы думать, что под сутаной скрывается Жак Колян. «Это доказывает, что ему хорошо знакомы тюрьмы», — отвечал начальник тайной полиции. Наполитас Писарь Биби Люпена, неизвестный еще в то время никому из заключенных консьержерий, играл там роль юноши из хорошей семьи, обвиняемого в подлоге. «Словом, он просит разрешения напутствовать приговоренного к смерти», продолжал начальник тюрьмы. «Вот, наше последнее средство», — скричал Биби Люпен. «Как это я не подумал об этом? Теодор Кальви, корсиканец, товарищ Жака Колена по цепи!» Мне говорили, что Жак Колен делал ему на лужке отличные конопатки. Чтобы ослабить тяжесть давления ручки на подъем ноги и лодыжку, каторжники мастерят некое подобие прокладки, которую они просовывают между железным браслетом и ногой. Эти прокладки из пакли и тряпья называют на каторге конопатками. — Кто охраняет осужденного? — спросил Биби Люпен, господина Го. — О, червоное колечко. Отлично. Преображусь в жандарма, пойду туда и разберусь во всем. Ручаюсь вам. А если это действительно Жак Колен, вы не боитесь, как бы он вас не узнал и не задушил?» Спросил начальник консьержерии Биби Эй, «Я ведь буду жандармом, значит, саблей?» Отвечал начальник тайной полиции. Впрочем, если это Жак колен он никогда не сделает ничего такого, что его связало бы для Луски. А если это священник... Но я в безопасности». «Нельзя терять времени», сказал тогда господин Го. «Сейчас половина девятого. Папаша Сатлум только что прочел отказ в просьбе о помиловании, и Сансон ожидает в зале приказаний прокурора». «Да, уже заказаны гусары-вдовы. Другое и какое ужасное название гильотины», отвечал Биби -Люпен. «Однако ж я понимаю, от чего генеральный прокурор колеблется». Мальчуган упорно твердит, что он невиновен, и, по моему мнению, против него нет достаточных улик». «Это настоящий корсиканец», — заметил господин Го. «Он не сказал ни слова и отрицает все». Последние слова начальника консьерж сказанные начальнику тайной полиции, заключали в себе мрачную историю человека, присужденного к смерти. Тот, кого правосудие вычеркнуло из списка живых, подлежит прокурорскому надзору. «Прокурорский надзор самодержавен, он никому не подвластен, он отвечает лишь перед своей совестью. Тюрьма принадлежит прокурорскому надзору, тут он полный хозяин. Поэзия завладела этой общественной темой в высшей степени, способной поражать воображение, приговоренной к смерти». То были возвышенные поэтические произведения, а проза живет лишь действительностью, зато эта действительность сама по себе – Настолько страшна, что в ней есть свой пафос пафос ужаса. Жизнь, приговоренного к смерти, не сознавшегося в своих преступлениях, не выдавшего сообщников, обречена на адские мучения. Дело тут не в испанских сапогах, дробящих кости ног, не в воде, которую вводят в желудок, не в растягивании конечностей при помощи чудовищных машин, но в пытке скрытый, так сказать, негативный, прокурорский надзор предоставляет осужденного самому себе, окружает его тишиной и тьмой в обществе на сетке которой он должен остерегаться. Наши славные современные филантропы полагают, что они постигли всю жестокость пытки одиночеством. Они ошибаются. Прокурорский надзор после отмены пыток, желая вполне естественно успокоить совесть судей и без того через чур чувствительную, отыскал для них противоядие дав правосудию такое страшное средство, как одиночество. Одиночество – это пустота, а природа духовная не терпит пустоты, как и природа физическая. Одиночество терпимо лишь для гения, который наполняет его своими мыслями, дочермии духовного мира, либо для созерцателя божественных творений, в глазах которого оно озарено райским светом, оживлено дыханием и голосом самого Творца. Не считая этих людей, стоящих столь близко к небесам, для всех других соотношение между одиночеством и пыткой то же, что между душевным состоянием человека и его состоянием физическим. Различие между одиночеством и пыткой такое же, как между заболеваниями нервного и хирургического характера. Это страдание, умноженное на бесконечность. Тело соприкасается с бесконечностью при посредстве нервной системы точно так же, как разум проникает в нее при помощи мысли. Поэтому в летописях Парижской прокуратуры преступники, не признавшие своей вины, наперечет. Опасность этого положения, которое в некоторых случаях принимает огромные размеры, например, в политике, когда дело касается какой-либо династии или государства, послужит темой особого повествования и займет свое место в человеческой комедии. Здесь же мы ограничимся описанием каменного ящика, где в Париже при реставрации прокурорский надзор держал приговоренного к смерти. Этого будет достаточно, чтобы ясно представить себе весь ужас последних дней смертника. Накануне июльской революции в консьержери существовала, а, впрочем, существует и теперь, камера приговоренного к смерти. Камера эта примыкает к канцелярии и отделена от нее массивной стеной из тесаного камня. С противоположной стороны она ограничена массивной стеной в 7 или 8 футов толщины, подпирающей часть свода обширной залы потерянных шагов. В эту камеру входят через первую дверь в длинном темном коридоре, где тонет взгляд, если туда смотреть через дверной глазок из этой огромной сводчатой залы. Роковая камера освещается через отдушину, заделанную тяжелой решеткой, и почти незаметную, когда входишь в консьержири, ибо она проделана в узком простенке между окном канцелярии рядом с наружной решеткой и помещением секретаря консьержерии, которое архитектор втиснул точно шкаф вглубь главного двора. Расположение камеры объясняет, почему эта клетушка, заключенная меж четырех толстых стен, получила в ту пору, когда перестраивалась консьержери такое мрачное и зловещее название. Побег оттуда невозможен. Выход из коридора ведущего в секретные камеры и женское отделение приходится как раз против печи, возле которой всегда толкутся жандармы и смотрители. Отдушено, единственное отверстие наружу, устроено на 9 футов выше пола и выходит на главный двор, охраняемый жандармским постом у наружных ворот консьержерии. Никакая человеческая сила не одолеет этих мощенных стен. Кроме того, преступника, приговоренного к смерти, сразу же одевают смирительную рубаху, которая, как известно, стесняет движение рук. Одну его ногу приковывают цепью к койке, Наконец, к нему для услуг и охраны представляют на сетку. Пол камеры выложен толстыми плитами, а свет туда проникает так слабо, что почти ничего не различить. Нельзя не почувствовать холода леденящего до мозга костей, когда входишь туда, даже теперь. Хотя уже 16 лет эта камера пустует. Ибо ныне судебные приговоры в Париже приводятся в исполнение иным путем. Вообразите же в этом каземате преступника наедине, с угрызениями совести среди безмолвия и тьмы двух источников ужаса. И вы спросите себя, неужто возможно не сойти тут с ума? Каков же организм и каков его закал, если он выдерживает режим, тяжесть которого усугубляет смирительная рубашка, обрекающая на неподвижность, бездействие?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 золотых часов с цепочкой и белья. Вместо того, чтобы поместить эти 3000 франков в Париже, как ей советовал нотариус спокойного виноторговца, которому она наследовала, старуха пожелала хранить все эти ценности у себя. Прежде всего, она отроду не держала в руках столько денег, а вдобавок она никому не доверяла в каких бы то ни было делах, подобно большинству простолюдинов или крестьян. После долгих обсуждений с виноторговцем из Нантера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 Улика показалась достаточной, чтобы передать суду присяжных каторжника и его любовницу. А так как это убийство было по счету 18 в списке Теодора, то его сочли виновником преступления, столь искусно совершенного, что он был приговорен к смерти. Но если он и не опознал нантерскую торговку винами, то виноторговец и его жена опознали Теодора.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 Начальник консьержери пошел сразу же в канцелярию генерального прокурора и застал там товарища прокурора, который беседовал с господином де Гранвилем, держа в руках приказ о казни. Господин де Гранвиль провел ночь в особняке до Серези, но хотя его одолевали усталость и тревога, ибо врачи не ручались еще за рассудок графини, он принужден был по случаю столь важной казни посвятить несколько часов делам прокуратуры.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 «Час равен столетию, а в столетии мало ли может произойти событий. Не подавайте повода надеяться на отсрочку. Пускай совершают туалет приговоренного, если нужно, и если ничего нового не обнаружится, передайте приказ Сансону в половине десятого. Пусть подождет». Выходя из кабинета генерального прокурора, начальник тюрьмы встретил в сводчатом проходе, ведущем в галерею господина Камезо.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 что красотка Мадлена приобщился святых тайн, последний раз вдохнул земного воздуха. «Бедненький Теодор!» — скричал паучиха. «А какой он был пригожий! Обидно в его-то годы протянуть ноги!» Смотритель направился к калитке, думая, что Жак Колен идет за ним.